Мисс Силвер кашлянула. «С этой точки зрения повторная свадебная церемония была с вашей стороны неразумным поступком». Кэтрин издала нервный смешок. Без этого Уильям не смог бы чувствовать себя женатым. И представьте, как был бы шокирован мистер Таттлкомп. Выражение лица мисс Силвер оставалось сосредоточенным. — Я вполне понимаю вашу точку зрения, но вы взяли на себя большую ответственность, миссис Эверзли. По правде говоря, именно эта ваша готовность принять ответственность от имени вашего мужа, не советуясь с ним, убедила меня, что это не первая ваша свадьба. Кэтрин проговорила медленно. — Я думала, когда мы поженимся, он вспомнит, что мы были женаты до этого. Если бы к нему вернулась память, все сразу стало бы легко. Я могу сделать только еще одну вещь. Уильям все эти годы видел один и тот же сон. В этом сне дом на деревенской улице три ступени ведут в холл, обшитый панелями. Там направо поднимается лестница, на столбах которой вырезаны символы четырех евангелистов. И я подумала, что если я отведу Уильяма в тот дом, он вспомнит. Это реальный дом, связанный с ним? Да. Он принадлежал его бабушке. В детстве мы часто там бывали. Бабушка завещала его Уильяму, а он завещал его мне. Дом находится в Ледстоуне, называется Седерхаус. Мы провели там медовый месяц. Мистер Таттлкомп освободил нас в субботу с полудня. Я хочу в эти выходные отвезти туда Уильяма и посмотреть, вспомнит ли он. Кэтрин остановилась. Ее полные решимости глаза сияли. Мне кажется, это настоящий шанс для нас. Этот сон не снился бы ему, если бы не был для него чем-то особенным. Это как будто единственная чувствительная точка. У меня такое ощущение, что память может вернуться к нему именно там. «Да», – произнесла мисс Силвер, – «эти случаи потери памяти всегда очень странные. Иногда утраченные воспоминания возвращают какой-нибудь психический или физический шок. Я думаю, вам стоит попробовать осуществить ваш план, но, умоляю вас, не испытывайте слишком сильного разочарования, если он не увенчается успехом. В этом случае я буду крайне настойчиво убеждать вас не терять больше времени». Ваш муж имеет право решать, что для него лучше. В эту проблему вовлечена его семья и его фирма. Вы больше не можете в одиночку нести ответственность. — Да, — безусловно, — ответила Кэтрин с тяжелым вздохом, внезапно перешедшим в смех. — А у меня нет особого выбора. Либо рассказывать ему, либо нет. владстоу все его знают с первого взгляда. Миф об Уэллиме Смите развеется, как только моя миссис Перкинс его заметит. Она живет по соседству и приходит ко мне вести хозяйство, когда я там живу. И она знала Уильяма с пяти лет. Но вы совершенно правы. Он должен все узнать. Только будет гораздо лучше, если ему не придется рассказывать. Ну, конечно, совершенно верно. Но тем временем ваш муж должен сделать одну вещь, не откладывая. Он должен сообщить местную полицию, что колесо его автомобиля было расшатано. Они проведут стандартное расследование. Возможно, что человека, копавшегося в машине, кто-то видел. Как выглядит улица, на которой находится гараж? Это вообще не гараж, а всего лишь навес, где местный подрядчик держит всякую всячину, стремянки и много чего другого. И это нельзя назвать улицей. Просто узкая узкая дорожка тянется вдоль задних дворов домов, выходящих на Элли-Ри-Стрит. Лицо миссилвер по-прежнему было сосредоточено. В таких местах нечасто встретишь незнакомца. Возможно, человек, которого мы ищем, привлек внимание. Любым способом убедите вашего мужа поставить в известность полицию. И еще одно. Я хотела бы получить от вас разрешение обсудить все это с Фрэнком Эбботом. — О, нет! Мисс Силвер назидательно подняла карандаш. — Пожалуйста, подумайте еще раз, миссис эверсли Произошли три покушения на жизнь вашего мужа. Покушение на мистера Таттлкомба, настоящей целью которого мог быть ваш муж, и смертельный несчастный случай с мистером Дэвисом на следующий день после того, как он увидел Уильяма эверсли Я не делаю никаких утверждений насчет того, чьих рук это дело. Изменив адрес, вы на время скрыли вашу связь, с Уильямом Смитом, но вам должно быть понятно, что человек, которого серьезно волнует совпадение личности Уильяма Смита и Уильяма эверсли не сможет долго игнорировать ваше участие в этой истории. Как только о нем станет известно, и как только станет известно, что вы совершили церемонию бракосочетания и живете с ним в качестве жены, то для этого человека или людей станет очевидно, что времени у них осталось очень мало. Эти люди должны понимать, что вы не будете молчать. И стоит вам заговорить, и Уильям Смит выйдет на первый план, уже как Уильям эверсли И они лишатся возможности действовать под покровом тайны. Каждый, кто попытается оспаривать притязание Уильяма, привлечет к себе внимание. Разве вы не понимаете, что чем скорее он выдвинет свои претензии, тем труднее будет совершить новое покушение на его жизнь? Дорозное да, происшествие с Уильямом Смитом вполне могло пройти незамеченным и не вызвать ни у кого подозрений, что это было нечто большее, чем несчастный случай. Но его внезапная смерть сразу после того, как он назовется Уильямом Эверзли, вряд ли ускользнет от внимания полиции, ведь его возвращение из мертвых вполне возможно вовлечет его родственников в значительные финансовые затруднения. «Да», — согласилась Кэтрин. Мисс Силвер положила карандаш как бы в знак того, что подошла к заключительному этапу. «Думаю, будет очень хорошо, если вы завтра уедете из города на выходные. Прошу вас, не говорите никому, куда направляетесь. Тем временем я хотела бы обсудить все это дело с Фрэнком. Я не хочу в одиночку принимать ответственность. Думаю, сейчас вы можете успокоиться на том, что не будет предпринято никаких шагов без предварительного совещания с вашим мужем и с вами». Если мнение Фрэнка совпадет с моим, он, возможно, проконсультируется с главным инспектором Лэмом. Это крайне достойный и надежный офицер, и у него очень богатый опыт. Я уверена, что вам не нужно опасаться каких-либо опрометчивых шагов с его стороны. Однако в результате стандартной процедуры расследования могут обнаружиться некоторые интересные улики. Итак, вы даете мне разрешение? Кэтрин накинула ее долгим взглядом. И потом ответила «Да».